«Беда в том, — подчеркнул Альфонс, — что правительственный посланник еще ни разу в жизни не ошибался. На эту тему у нас завязалась долгая дискуссия. С крейсера было отправлено сенсационное телеграфное сообщение. Приказа о начале боевых действий так и не последует. «Кровавая бойня была бы оправдана лишь в том случае, если бы зачинщиками признали туземцев», — растолковывал нам ламетр «Если бы политика генерала Рубо потерпела поражение, территория Фонги была бы захвачена...» и разоблачение махинации не сыграло бы ни малейшей роли. Бессмысленное кровопролитие. Во имя чего? Я надеюсь на лучшее, — сказал ламетр Маркиз отнюдь не сторонник кровавых акций. Он был убежден в виновности Фонги и хотел их покарать. Под вечер южные токи воздуха вновь принесли дождь. Пятидесятиградусная жара вытягивала из земли влагу, передавая ее тучам. Столбы испарений, насыщенные зловонием болот, подымались к небу, Такого удушливого сирока мне еще не доводилось переносить. Южный ветер дул непрестанно, глаза резала болью, в ушах гудело, суставы нестерпимо ломило. Десюриен, расположившийся на кушетке в своей каюте, попыхивал сигарой и слушал рассказ Чурбана Хопкинса. История с почетным легионерством его позабавила, вот только бы голова не раскалывалась от боли. — Да, ты меня славно повеселил. Закуривай, не стесняйся. Куда же сигары-то подевались? Поиски не увенчались успехом, зато еще месяцы спустя Хопкинс смог баловать себя каждое воскресенье, выкуривая по роскошной сигаре. — Ладно, не беда, угощайся виски. Хопкинс угостился. — Какой кошмарный вечер! — пожаловался Маркиз. — Выше голову, ваше превосходительство! — подбодрил его Хопкинс. Оценив комизм ситуации, Маркиз улыбнулся и отер влажный лоб. — Ну что ж, ступай, устраивайся на ночлег, получишь виски в награду. Украшенная эмалями и уникальным рубином ручка стремительно засновала по бумаге, обеспечивая Хопкинсу запас виски и сигар. Маркизу не спалось. Раз пять выходил он из каюты, но желтоватый смрадный туман, плотно обволокший корабль, напрочь лишал видимости, повсюду хлюпало, капало, а изредка падающие крупные капли действуют на нервы хуже тропического ливня. На вымершей палубе слышались лишь шаги патрульных, совершавших обход подобного напряжения не выдержать даже человеку с остальными нервами копится ища выхода раздражения хочется бежать куда глаза глядят тот кому довелось пережить такую ночь на западноафриканском побережье никогда не забудет этого кошмара изредка звякнет цепь донесется размеренная поступь вахтенного офицера и все словом у маркиза выдалась скверная ночь на мгновение он проваливался в сон и тогда его мучили какие то смутные видения Он хлебнул виски и встал, чтобы пройтись, но нестерпимая головная боль заставила его вновь рухнуть на койку. Зазвонил телефон. Отяжелевшая рука до Серьена потянулась к трубке. Дурное предчувствие охватило его. Неужели военную машину не удалось остановить? В трубке отозвался приглушенный голос, в котором отчетливо ощущалось волнение. Докладывает телеграфист. Причем 12 часов 5 минут. Слушаю. Аран, генеральный штаб. 12 часов пять минут. К командующему крейсером генераль Денегрия. Вперед! Вперед! Вперед! Как поняли?» «Вас понял. Немедленно оповестить по радио все сухопутные соединения. Тревога. Полная готовность к выступлению. Форпостом двигаться к своим позициям. Капитану БВ каждые десять минут докладывать мне обстановку. Повторите. Как поняли?» «Повторяю». Положив трубку, маркиз выпрямился. В висках по-прежнему пульсировала боль, но приказ есть приказ». Перед ним даже Сирокко отходит на задний план. Дессерьен поднялся на мостик, и так мирный край будет залит огнем и кровью, и он тому причиной. Пусть из лучших побуждений, из желания выполнить свой долг, на сердце было тяжело. Отзываясь в висках, стучит капля за каплей, и где-то вдалеке слышатся одинокие шаги. Приказ получен, надо готовиться к атаке. Твердым голосом он отдает распоряжение в одну переговорную трубу, затем в другую. Раздаются команды, надрывается боевая труба, тревога. В мгновение ока матросы занимают свои места, с пушек сдернуты чехлы, желтоватый туман начинает рассеиваться, и в лунном свете поникшими веерами пальм протестует всем этим ужасным приготовлением африканский берег. Тишина и спокойствие, которые мгновение спустя нарушит войск снарядов. Стальные башни орудий разворачиваются, готовясь сеять смерть, а вблизи капитанского мостика, громко, чтобы маркизу было слышно, переговариваются двое, Чурбан Хопкинс и я. — Говорил же тебе, человеку свойственно ошибаться. Будь ты хоть каким умным да честным, а облапушить тебя всегда можно. — Не скажи...